Глава 17.3 «Как ты, дочка?» — спросила мама, взявшись, скривившимися от старости пальцами за решетку. «Такая бледная». Не знаю как, но я нашла в себе силы улыбнуться. Наверняка эта улыбка больше походила на измученную гримасу, но родители не заметили. В их постарчески светлых глазах плескалась тревога за дочь, смешанная с радостью от встречи, и какое-то странное умиротворение. Они как будто не понимали, где находится и что с ними происходит. Все хорошо, мам». Голос предательски дрожал. «Я просто не выспалась. Надо пить на ночь ромашковый чай с мёдом». «Надо», — согласилась я, аккуратно взяв её за руку. Кожа у неё была сухая и тонкая, как пергамент, сквозь который просвечивали голубые вены. «Осторожно, стараясь не напугать». Я начала вливать в нее целительные силы. Но с каждой секундой все больше убеждалась, что это бесполезно. Мать была здорова, просто очень стара. А против возраста силы всех целителей мира бесполезны. Снова больно сжалась в груди. Если бы не я, если бы не этот дурацкий дар, проснувшийся во мне, мы были самой обычной семьей, жили бы в усадьбе, вставали вместе на завтраки, занимались бы обычными делами и не считали бы... Те крупицы времени, которые у нас остались. Отца я тоже проверила. Здоров. От собственного бессилия шла кругом голова. Зачем нужна вся эта нелепая магия, если не можешь защитить и спасти тех, кто дорог? Какой в ней смысл? Быть полезной для кого-то другого? Быть нужной игрушкой в чьих-то когтистых лапах? Я задыхалась. А вы сами-то как? Хорошо сказал отец, и мать согласно закивала. «Здесь вкусно кормят. Вчера на обед был гороховый суп с мясом и пирожки с ежевикой. У меня еще один остался. Хочешь?» Я не могла ничего сказать, просто сдавленно покачала головой. «А еще здесь уютно». Я не выдержала и горько спросила. «Уютнее, чем в нашей усадьбе?» «Конечно. Ноль сомнения «Уютнее от твоего любимого кресла с видом на виноградники. Мама вздохнула. «Виноградников не хватает. Выйти утром, прогуляться, съесть ягоду». Я уже почти ревела. «Виноградники» — это картина, висевшая в малой гостиной над камином. Они забыли ее, как и то, что отец на дух не переносил гороховый суп, а я никогда не ела ежевику, После того, как однажды в детстве проглотила вместе с ягодкой вонючего жука. Эти и другие важные мелочи выполдали из их памяти, как детали мозаики, оставляя после себя досадные бреши. Когда придет Даринка? внезапно спросила мама, загоняя очередной острый шип мне под ребра. Мы так соскучились. Дарина очень занята. Они с мужем уехали. Но скоро приедут. С надеждой спросила она. «Конечно, мам, приедут», — просипела я. «Надеюсь, я успею довязать ей свитер». Она кивнула куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом и увидела на тумбочке сваленное в кучу рукоделие, наполовину распущенный клубок, спицы с десятком неряшливых рядов, какие-то мелочи. «Конечно, успеешь. Ты же самая лучшая рукодельница». В этот момент к нам пришла худенькая девушка в серой одежде с зеленым гербом целителей на предплечье. В руках у нее был поднос, накрытый полотенчиком, под которыми тихо позвякивали склянки. Увидев нас с чесы, она удивилась, склонила голову в поклоне и твердо произнесла: Простите, им пора принимать лекарства и отдыхать. При ее приближении камера со щелчком открылась, запуская ее внутрь. Я тоже хотела зайти, но мне не разрешили. «Сюда нельзя заходить посторонним. Я их дочь». «Дело не в этом», — сдержанно улыбнулась целительница. «Мы создали защитный контур, чтобы замедлить процесс угасания. На вас он не настроен, может ослабнуть. Тогда сами понимаете...» «Понимаю». Я сделала шаг назад, подальше от едва заметной мерцающей голубоватой линии. Она шла вдоль решетки, поднималась по стенам и замыкалась где-то на потолке. Мне оставалось только наблюдать, как вместо родной дочери какая-то посторонняя девушка вела родителей койком, ласково приговаривая. Укладывала их, поправляла одеяло, заботливо поила настойками. Я даже не могла зайти внутрь и нормально обнять их. Как ослабить драконий умут, если я не могу зайти к ним и быть рядом? Это надо обсуждать с менталистами, не со мной. Мягко улыбнулась она. «Я всего лишь целитель третьего ранга, и мое дело — поддерживать их здоровье». Выполнив свою работу, целительница собрала пустые склянки и ушла, а родители задремали. «Им надо больше спать», — прошептала она, поравнявшись со мной. «Во сне процесс замедляется». Я измученно кивнула, не в силах отвести взгляды от их бледных лиц. «В этом подземелье, в свете тусклых магических сфер, Они казались совсем жалкими и беспомощными. Их смирение убивало. Мама ведь так любила утреннее солнце, а отец мог часами бродить по нашему саду, а теперь они сидели в взаперти и даже не мечтали о чем-то ином. Забыли о той жизни, что еще совсем недавно кипело вокруг них. Забыли о том, кто они, что им нравилось. Я не хотела, чтобы вот так прошли их последние месяцы, а может и дни поэтому сердито стерла слезы, бегущие по щекам, и обернулась к Чесси. «Я вернулась. Отпустите их». «Не так быстро, Ванесса», холодно улыбнулась Витони. «Ты обещала сотрудничать с нашими дознавателями». «Я сдержу свое обещание. Отпустите их». «Отпустим. Сразу, как только ты выполнишь свои обязательства. Так что все зависит от тебя, милая. В твоих же интересах отвечать на вопросы дознавателей четко». «Быстро и по делу, а в случае промедления, помни, ты расходуешь не только свое время, но и их!» Она кивнула на моих бедных родителей.